Лето 2007. -го. Глава девятнадцатая. Луиза. Мариана непрерывно источала злобу, олицетворение застывшей ярости. Такого накала ненависти, порожденной отчаянием, помнится, не случалось даже после гибели Харви. Полное ощущение, будто в доме появилась бомба с часовым механизмом. Даже когда она тихо и мирно передвигалась по квартире, мне мерещилось, что раздается тиканье. Какое счастье, что в доме был Герт, иначе на любое мое слово она бы взрывалась. Но если честно, уж лучше бы бедная моя девочка не сдерживала себя, а то ведь совершенно окаменела от горя, ледяное спокойствие, порой казалось, что она вообще не живая но под внешней безучастностью таился мощный поток эмоций, скованных до поры до времени холодом. Вспомните замерзший водопад. Она теперь часто сидела на нашем балкончике, слушала пение птиц. Иногда подставляла лицо летнему солнцу. Она попросила Герта поставить там столик. Я купила еще несколько подвесных кормушек и зернышки всякие. Мариана сказала, что еще нужны сушеные мучные черви. Я подумала, что она окончательно рехнулась. Ни сама она, ни я понятия не имели, где взять этих червяков. Как всегда выручил Гарт, нашел в интернете магазины. Все для сада, где продается и этот корм. Мариана усаживалась на маленький кованый столик, Клала на столешницу раскрытую руку с горсткой этих самых червей и терпеливо ждала, когда прилетит кто-нибудь поживиться. Иногда, спустя час, а то и больше, подлетала какая-нибудь бесстрашная птичка. Я часто наблюдала за сестрой сквозь балконную дверь. Однажды явился дрозд. Начал деловито обследовать горстку червей, которую Марианна насыпала на стол рядом со своей рукой. Мариана склонила голову набок, тоже совсем по птичьи, казалось, они с дроздом внимательно друг друга слушают. Гость склевал угощение, рассыпанное на столешнице, и улетел. Мариана даже не пошевелилась. Он почти тут же вернулся, поискал червячков на столе, не обнаружив, запрыгнул на ладонь. Сначала долго крутил головкой во все стороны, потом быстренько склевал то, что лежало на ладони, и снова улетел. Мариана сидела спиной ко мне, и лица ее я не видела. Так хотелось к ней подойти, но я не решилась. Может, она ждала, что дрозд опять вернется? И вдруг я заметила, что плечи ее содрогаются, слегка поднимаясь и опускаясь, «В такт беззвучным рыданием!» — догадалась я. Она не знала, что я рядом, и я ничем не выдала своего присутствия. Почему? Наверное, сработала женская чуткость или сестринская. Я как бы охраняла Мариану без ее ведома, радуясь, что она наконец смогла расплакаться. Став невольной свидетельницей этого приступа горького отчаяния, я в какой-то момент услышала тихий клекот и решила, что вернулся дрозд, разлакомился. Я тихонько приблизилась к приоткрытой двери. Эти странные звуки издавала Марианна. Она пыталась выговорить имя своего возлюбленного снова и снова. Но это плохо. Получалось из-за сотрясавших ее рыданий «Кейр! Кейр!» Зажав рукой рот, я на цыпочках отошла от балкона и выбежала из комнаты, чтобы не вторгнуться в ее горе своим собственным плачем.